Глава 18. Сообщение милиационера о пропаже школьников за делу Фролова заживое. У него у самого детей не было, да и жены, собственно, тоже. Как-то не сложилось. Служба, ранение, инвалидность, война. А вот о своих племянниках, этих родной сестры, он просто души не чаял. «Как это случилось?» Поинтересовался капитан госбезопасности. «Да, за ними машина не пришла, чтобы с поля забрать», сообщил милиационер. Сломалась по дороге, но они подождали, подождали, а как смеркаться начало, похоже, пешком домой пошли. Это наши товарищи по следам определили. Срезать дорогу решили через лес, так ближе до деревни. В лесу заблудились, намыслил Фролов слова юного милиционера. На черт его знает, товарищ капитан госбезопасности. Недоумение пожал плечами младший лейтенант. Заблудиться-то здесь, в общем-то, и негде. Лес не такой большой, да и не особо дремучий. Я знаю, сам отсюда родом. Продолжал рассказывать Летюха, заполучивший в виде Фролова благодарного слушателя. Все сидевшие в автомобиле тоже прекрасно слышали этот разговор, как и я. Да и какой нормальный человек может остаться безучастным, когда детям грозит опасность? Вот-вот, а вопрос-то чисто риторический. Я был готов кинуться к ним на помощь вот прямо сейчас же, в эту самую секунду. Точно такие же мысли бродили в головах моих товарищей, И Лазарь Селиверстыч тоже не был исключением. Мне даже усилий прилагать не пришлось, чтобы эти мысли прочесть. «Поисковых собак не пробовали применять?» Поинтересовался Лазарь Селиверстыч. «Сухо, тепло и дождей давно не было. Дал иные собаки след взять». «Это как же, товарищ капитан госбезопасности?» Охотно ответил на вопрос милиационер. «Первым делом собак по следу и пустили. Кинолог-то у нас знатный». Похвалился он. Словно я сам был этим самым кинологом. Следы-то в лесу завели, а там все. Что все? Уточнил Фролов. Собака след потеряла. Удрученно развел руками младший лейтенант. Наши вместе с солдатами прочесали вчера сколько смогли, но следов нет никаких. же пара опытных стариков-охотников к делу привлекли, которые следы в лесу читают лучше всяких собак. Ничего. Догадался Лазар Селиверстыч. Ничего. Тяжело вздохнул, ответил Витеха. «Будет так же, как и 30 лет назад. Никто ничего не найдет». «В смысле?» «Не понял смысла последней фразы капитан госбезопасности. Такое что, уже было?» «Было», – подтвердил милиоценер, «и не один раз. Не бабушка рассказывала, что в этих местах раз в 30 лет у люди пропадает». «Преимущественно дети либо подростки. Последний случай был в 1912 когда группа детей из местной гимназии на пикнике в этом лесу отдыхала. И взрослых двое человек с ним и было. Дело взрослых-то обнаружили где-то через неделю в болотах у поганых мхов». «А ты откуда? Сколько всего этого знаешь?» – удивленно спросил Фролов у младшего лейтенанта. «Так, бабуля у меня в сельской библиотеке работает, ну, раньше работала». Поправился он. «Да и сейчас частенько девчонкам помогает, а библиотека у нас с местным архивом объединена. Вот по совместительству она еще и архивариусом подрабатывала», – пояснил младлей. «Я все детство в этом архиве и библиотеке провел, а в архиве подшивки старых газет еще дореволюционных имеются, так сказать, хранятся для истории. А вот там я про тот случай и прочитал». «Печальная история», – качнул головой капитан госбезопасности. «Ну и занимательно. А что, более о ранних случаев что-нибудь известно?» «В общем, ничего особенного. В 1882 году, примерно в этом же районе, пропали семеро крестьянских ребят». «Погоди, а это-то тебе откуда известно?» Опишил Фролов, не ожидавших таких подробностей от младшего лейтенанта. «Так оттуда же, товарищ капитан госбезопасности, из архивов, напомнил миллиоценер, Помимо прочего, туда еще и метрические книги со всех окрестных церквей после революции свезли. Так что там такие древние материалы порой попадаются, закачаешься. Я метрику листал, составленную чуть ли не до времен Ивана Грозного. Похвалился младли, словно в этом была и его личная заслуга. Надо же, вновь покачал головой Лазар Селиверстыч. И что же, встречается еще упоминание о подобных случаях в этих книгах. «За 1852 год я информации не нашел», – вновь поделился милиционер. «Зато в 1822 целых два упоминания. Пропавших без вести ребят отпевали аж в двух церквях соседствующих деревушек». «Товарищ контролер, разрешите обратиться?» «Пока Фролов точил лясы, и наша небольшая команда выбралась из машины на улицу и тоже с интересом прослушала экскурс в историю местных деревень. Интересный, поучительный, но весьма печальный». «Обращайтесь, товарищ Шума, «Отойдем в сторонку», — ответил чекист. «Может, поможем нашим коллегам поиски ребят?» «Предложил я капитану госбезопасности». от душа у меня не на месте, Лазарь Селиверстыч», — признался я. «В общем-то, не положено», — протянул Фролов, впившись в меня взглядом. Но без всяких магических примочек было видно, что он и сам рад броситься на поиски, но сомневается, будет ли с этого какой толк. «А что?» Есть какие-то дельные мысли или же... Или же, товарищ контролер, кивнул я. Есть у меня большое подозрение, что все это безобразие – часть моего мира. Неужели магического? Перебил меня, уточнил Лазар Селиверстыч. Точно не знаю, но подозрения такие имеются. Ну, сами посудите. Кто еще может в этом лесу безобразничать на протяжении нескольких сотен лет? Явно злобная нечисть людей губит. Что хочешь предпринять? Подобрался Фролов. «Ты пойми, если с собой что-нибудь случится, так мне хозяин...» Фролов осёкся, сообразив, что брякнул лишнего, но переборов себя, продолжил. «Мне товарищ Сталин с товарищами Берии и Содоплатовым голову отвинтит, Друг и вправду злобная нечисть». «Я осторожно, товарищ контролёр», — пообещал я. не бы поначалу только оглядеться». «Хорошо». После небольших раздумий согласился чекист. «А то у меня за тоже сердце болит, а представить, каковы их родителям так просто страшно», — признался он. «И так их отцы и деда на фронте своих жизней не жалеют, а мы их на родине уберечь не смогли». «Сплюньте, товарищ контролер», — шутку произнес я, но Лазар Селиверстыч вполне серьезно три раза сплюнул через левое плечо. «Мало ли», — смущенно проворчал он, — «уж ежели бог на небе имеется и нечи злобной в лесах, так лишним точно не будет». «Не будет, Лазарь Селиверстыч. Не стал я разубеждать чекиста. Только перебарщивать-то с суевериями не стоит. Посчитал я своим долгом предостеречь Фролова. Многие из них и яйца выеденного не стоят. Но с этим я тоже вам как раз разобраться помогу». Усмехнувшись, добавил я. «И еще сразу по приезду готовьтесь. Ну а даже вас в конце концов уже починить». «Да А чего Отчего-то занервничал Фролов. «Не спешите, товарищ Чумах». «Сколько лет прожил, подожду еще немного. Вы, главное, проверьте свою ворожбу как след». «А, так вот оно в чем дело. Товарищ капитан государственной безопасности, готовый в любую минуту без тени сомнения отдать собственную жизнь за родину, за законность, за родню и детей, а и за простых людей тоже, боится, буквально додружил в коленях, боится, что его чаяния, несмотря на все обещания, не сбудутся, он же простой чекист, а не товарищ Сталин». Да, и рожей не вышел, достойных-то людей в СССР куда больше. Я это отчетливо читал в его мыслях. Хорошен все-таки человек, такому и помочь за счастье. Будешь ты у меня еще, Лазарь Селиверстыч, присядку отплясывать. За меня не беспокойтесь, товарищ старший капитан госбезопасности. Все пройдет как по нотам без сучка без задоринки. Поспешил успокоить я Лазаря Селиверстыча. А сейчас поинтересуйтесь, где конкретно собака потеряла след? Оттуда наши поиски и начнем. Переговорившись с милиционером, который даже пометил на карте обнаружившийся у Фролова район, примерное место, куда служебная собака привела группу поиска, половину дороги можно было проехать на машине, а вот остальное придется проделывать пешком. И так уж много, с десяток километров по лесу. Но для меня это расстояние было совсем незначительным. Я собирался воспользоваться проверенным словом лесного хозяина, открывающим чудную лесную трубку пока Фролоу разговаривал с младшим лейтенантом и успел развернуть свою магическую поисковую сеть. Ведь если в этом лесном массиве имеется свой леший, то мне бы стоило об этом знать. Злить могучую нечисть не стоило в любом случае. Однако же, если именно он за этим стыд, за всеми этими повторяющимися случаями исчезновения, не всяко придется с ним столкнуться на узкой дорожке. Но вот что-то говорило мне, что это дело рук не лесного владыки, Пока мы ехали по раздолбанной грузовиками лесной грунтовки я не переставал сканировать местность, раскинувшаяся во все стороны сетью, специально сделал непомерно большие ячейки, чтобы за раз охватить как можно больший квадрат лесного массива. Но, как бы это ни показалось странным, никакого отклика от сети не приходило, словно и не водились в этом лесу всякие чудо-юды, типа лешего русалок Дакки Кимор. Ничего. Вообще никаких магических отголосков не уловил, даже на самой грани восприятия. Как, собственно, и потерявшихся в лесу детишек тоже. солдаты, прочесывающие лес, имелись. Вообще, на первый взгляд, лес был самый обыкновенный, с обычным зверем и птицами, гадами и насекомыми. Так-то такое положение вещей как раз и считается нормальным, вымирает дивный мир, как мамонты в свое время». Причем уже тоже довольно давно, правда, сохраняются раритеты типа моего злыдня до дядьки большака, но они лишь исключения, которые обычно подтверждают правила. И с каждым годом таких ископаемых мастодонтов становится все меньше и меньше. Не знаю, может быть это и к лучшему, ведь большая часть этих волшебных тварей не пытает особой любви к человеческому роду, а как бы даже наоборот, питается людьми, либо живут за их счет. За примером далеко ходить не надо, вот кем был до встречи со мной братишка Лихорук, правильно, слабной и мерзкой тварью, на счету которого я даже боюсь себе представить, сколько числится жертв. В общем, это неплохо, что подобной нечисти не так уж и много и осталось, и сдается мне, что в этом лесу безобразничает кто-то подобный, хотя, как я не пыжился, словно бреднем просеивая лес в ловчей сети квадрат за квадратом, я не ощутил никакого магического присутствия. Даже злый день, летающий по лесу бесплодным духом и получивший от меня команду на поиск собратьев по разуму, я не графировал мне время от времени, что и его поиски пока не уменьшались успехом. Наконец, наш автомобиль не смог больше двигаться по лесной дороге, которая превратилась в какое-то жуткое грязевое месиво. Неподалеку проистекал жиденький ручеек, но во время дождя он превращался в небольшую речушку, которая размывала грунтовку. Проехать тут можно было разве что на высоком грузовике, а шамка дальше пройти не смогла. Все, товарищи, приехали! Заявил водитель, вылезая из автомобиля и, подходя к большой луже, перегородившей дальнейшую дорогу, дальше только ножками идти. Ну что ж, выходим. Произнес я тоже выбираясь из машины. Мы вас, наверное, здесь подождем. Словно в чем-то сомневаясь, произнес Фролов, тоже покинув салон. С моими-то ногами далеко не уйти. Десяток километров по лесной пересеченной местности меня доконает. Виновато поморщился он. Для капитана госбезопасности чувствовать себя немощным было тем еще испытанием. Мерите в помощь студентам, товарищ Ума. Бажен Вячеславович, а вы как? Э -э, да я, наверное, с вами останусь. Тоже не хочу быть обузой. Ответил профессор. Э -э, но если это необходимо, то я готов. Так, товарищи, призвал я к вниманию членов своей немногочисленной команды до места, где прервался след потерявший ребятишек, я всех вас легко доведу, вы даже устать не успеете. Как это? Удивился Фралу. Вы же сказали, что этих, ну, как его. Защёлкал пальцами капитан госбезопасности, пытаясь припомнить незнакомый ему ранее термин. Ну, как из Берлина в Москву. Это называется портальный переход, товарищ контролёр. Решил ему на помощь профессор. Да-да, точно он. Согласно закивал Лазарь Селивёрстыч. Допортальная да печать, преодолевающая любое расстояние, у меня была одна, подтвердил я, но для преодоления не столь протяженных расстояний имеются и другие способы, следуйте за мной. Я подошел к ближайшим зарослям, пестреющим разноцитием осенних листьев и неслышно шепнул слово, подарянное мне лишим, пытаясь как можно четче представить описанное младе место, Ей самому было интересно, сработает ли это природное волшебство при отсутствии в данном лесном массиве своего хозяина, ведь я до сей поры так и не смог уловить его магии, словно тут его и не было долгое-долгое время. И что бы вы себе думали, все четко сработало, кусты раздвинулись, открывая чудную дорожку. Черт побери! Не сдержался капитан госбезопасности, выругавшись от избытка чувств. «Ведь не было в этих кустах никакой тропинки, я видел. Ведь не было же, товарищ профессор, студент». Обратился он за помощью к Трефилову и деду. «Не волнуйтесь, товарищ контролер. Конечно же, не было», — подтвердил я. «Это результат моего магического воздействия на реальность». «А как так можно? Это же не человека вылечить или там ускориться, например». Все никак не мог успокоиться Фролов. «Это же... Ну, я даже не знаю, как объяснить». «Чтобы эта тропинка лесная появилась, нужно, чтобы по ней кто-то ходил долгое время, иначе, как бы она появилась, ее тут не было!» Начал сам бурно объяснять Лазарь Селиверстыч. «Пойдемте, товарищ капитан госбезопасности!» «Потянул я за рукав Фролова, не будем терять время, а по дороге обсудим, если хотите. Я сам не так уж и много обо всем этом знаю, я просто использую свой дар и информацию» полученные в наследство от своих предшественников. Я ступил на тропинку, призывая остальных участников поиска потерявшихся ребятишек последовать моему примеру. «То есть вы хотите сказать Ма, что и сами не знаете, как э, все это работает?» Прихрамывая за мной след вслед, след, произнес Лазарь Селиверстыч. «Если честно признаться, то вы совершенно правы, товарищ контролер». Ответил я, не желая кривить душой. Но я, в отличие от моих закостенивших в своем средневековом неведении коллег по магическому ремеслу, пытаюсь хотя бы в этом разобраться и изучить вопрос, так сказать, с фундаментальной точки зрения. Четная тропинка, проявившаяся в подмосковье в лесу, ничем не отличалась от точно такой же в районе Тарасовки, ровная и удобная, ведь и тиадно удовольствие. даже Фролов спокойно ковырял по ней, опираясь на свою трость. А если она еще и приведет куда нужно, так вообще шикарно будет, ведь конечную точку нашего пути я представлял только со слов молодого милиционера, никогда не видевшую его вживую. Вот смешно-то будет, если мы выскочим где-нибудь под Рязанью. Однако я не сильно переживал на этот счет, раз все работает, вернуться к начальной точке нашего пути проблемой не будет. А хотите знать, что я думаю об этом, товарищи? Произнес шагающий за Фроловым Бажен Вячеславович. Конечно, товарищ профессор, произнес я неторопливо, шагая по волшебной тропе, и очень интересно мнение настоящего ученого на этот счет.